Невольно покорился и он этому очарованию, и предубеждение, внушаемое ему матерью, рассеялось при первом же разговоре с Екатериной». Высокий ум, величие, с которым исполнен был вид императрицы, благородство, которым дышало каждое ее слово, и при всем этом приятная простота обхождения, так поразили сына Марии Терезии, что он, почти не обращая внимания на великолепные праздники двора, которые устраивались в Могилеве, желал наслаждаться только беседой с государыней. С этого времени прежние частые разногласия между русским и австрийским дворами сменились искренним дружеским расположением, которое через четыре месяца еще более утвердилось. Мария Терезия скончалась, и Иосиф стал единственным обладателем престола. Ни один Могилев удостоился чести принимать высокого чужеземного гостя. Австрийский император ездил оттуда в Москву, а потом и в Петербург, куда государыня возвратилась прямо из Белоруссии. Любопытный Иосиф осматривал все примечательности в городах, мимо которых проезжал. Восхищался Москвой, ее старинными величественными дворцами, ее живописными окрестностями. Оставив древнюю столицу русских, Иосиф с удивлением для себя меньше, чем через трое суток оказался в новой столице. Здесь, на каждом шагу, удивление его увеличивалось. Все, что рассказывали ему о красоте и великолепии города, так недавно созданного, показалось ему недостаточным, когда он собственными глазами увидел чудесное творение Петра. Кто из иностранцев мог ожидать, что в такое короткое время, напротив скромного жилища основателя столицы, возвысится величественное здание дворца его наследников, что в пышных комнатах этого дворца будет часто решаться участь европейских государств? Конечно, никто, когда сам Иосиф, видевший все собственными глазами, едва верил им. Так всё, окружавшее Екатерину было похоже на волшебный мир. Император особенно чувствовал это в царском селе, пышные красоты которого в самом деле поражали всех, видевших их. Кроме прелести природы и искусства, так прекрасно соединенных в этом очаровательном месте, Екатерина для развлечения своего гостя каждый день придумывала новое удовольствие. Балы, спектакли, концерты беспрестанно сменяли друг друга. То же разнообразие наблюдалось и в прогулках. Начинаясь в Царском саду, они часто заканчивались в Павловском. Даже обеды не были одинаковы. Граф Фолькенштейн был и в Кронштадте, и даже в Сестребеке. Восхищенный Россией и получив удостоверение в дружеском расположении Екатерины, Иосиф оставил нашу северную столицу, исполненной глубокого уважения и преданности к ее повелительнице. Австрийский император был не первым царственным гостем Екатерины. Шведский король Густав III и брат Фридриха II, принц Генрих Прусский, приезжали за несколько лет до него. Принц Генрих был даже не один раз, и приезд его в 1776 году имел важные последствия. Супружество наследника русского престола с племянницей Фридриха принцессы Вюртембергской, известной всем нам под драгоценным именем императрицы Марии Федоровны. Она была второй супругой великого князя Павла Петровича. Первая принцесса Гессин-Дармиштадтская Августа Вильгельмина, названная при миропомазании Натальей Алексеевной, жила очень недолго в России и скончалась в том самом 1776 году, когда прусский принц был в Петербурге. Он был свидетелем сильного горя цесаревича о потере нежно любимой супруги, старался вместе с императрицей утешать его и через несколько месяцев после случившегося предложил ему в супружество свою племянницу, Великий князь ездил с ним в Берлин и от самого Фридриха Великого получил руку прелестной невесты, а вместе с ней то редкое семейное счастье, которым наслаждался в продолжении всей своей жизни». Первым сыном Павла Петровича и Марии Фёдоровны, первым утешителем их великой родительницы был великий князь Александр, родившийся 12 декабря 1777 года. Это был впоследствии наш незабвенный император Александр I.